19 апреля 1924 года Маяковский снова отправился в Германию. Это был дальний расчет. Попытался получить визу для поездки в Америку и, видимо, сказал об этом по приезде в Германию, так как в газетах появилось сообщение, что он прибыл в Берлин проездом в Америку. Но вскоре появилось другое сообщение — что намерение поехать в Америку Маяковскому осуществить не удалось. Будучи в Берлине, Маяковский все же не терял времени зря. Он и здесь успел кое-что предпринять для пропаганды Лефа. Обратим внимание на первую часть афиши его вечера в Большом зале Палаты Господ для Берлинского отделения Всероссийского союза работников печати. Первое. «Расцвет лефа». Что такое лев? Лев в поэзии, лев в прозе, лев в рекламе, лев в театре. Потом шли последние стихи, сатира, но, как видим, на первом месте лев. Представляя лев, Маяковский говорил о том, что это направление отказалось от самодавляющего искусства, что вместо сладких звуков и молитв, лев хочет идти рука об руку с мозолистыми руками рабочего, хочет укрепить в нем бодрость, веру и правоту октября, и сам старается слиться с созидающей работой, которой зовет сегодняшний день России. Лев хочет быть громким эхом новых звуков, несущихся по русским просторам. Пропагандистскую кампанию по леву Маяковский продолжает, вернувшись из-за границы. Он едет в Ленинград для нескольких выступлений. Он любил Ленинград. Любил архитектурные ансамбли города на Неве, Дворцовую площадь. Она нравилась ему потому, что не заграничная, а своя. Любил гостиницу Европейская, где постоянно останавливался. И двадцать пятый номер в ней... Большой и просто обставленный. Однажды оказалось, что 25-й занят. Ему отвели роскошный апартамент. Но когда на следующий день освободился 25-й, Маяковский тут же перебрался в него. постоянен был в своих привязанностях, даже в мелочах. Но в докладе о сегодняшней поэзии Маяковский задел самолюбие ленинградцев, сказав следующее. После великих реалистов Некрасова, Достоевского Петербург опал, затих стал, реакционин литературно. Как будто бы это относится к старому Петербургу. Но нет, Маяковский распространяет это затишье на новое время. Сплошной Адамович, Отсуп, архаизм. Зато в Москве, по его мнению, Чуть ли не ренессанс. Большая художественная жизнь, не знающая себе равной в Европе. И главное ее преимущество оказывается не в создании произведений, а в тенденции. жизнестроения вместо жизнеописания. Перевод работы из искусства в жизнь. Известно также, что разговоры о Лефе, уже в номере гостиницы «Европейская», Маяковский вел с Якубинским, Тыняновым, Тихоновым, Пуниным, Винокуром и Эйхенбаумом. Видное опоязовцы, опояз общества изучения поэтического языка, Якубинский, Тынянов, Эйхенбаум и Винокур выступали со статьями в Лефе. Пропагандистские выступления в Ленинграде проходили отнюдь не гладко. Не все слушатели принимали программу Лефа. Недаром председательствующий на одном из вечеров Эйхенбаум оставил запись в дневнике, что в зале в этот вечер был страшный сумбур. Организационного успеха здесь Маяковский не добился. Успех сопутствовал ему как поэту, когда он читал стихи. Но это был беспроигрышный вариант, и Владимир Владимирович чтение стихов всегда относил на вторую половину вечера, так было и в Ленинграде. После доклада перерыв для моего отдыха и для изъявления восторгов в публике. В конце августа 1924 года Маяковский совершает поездку по южным городам. Севастополь, Ялта, Новороссийск, Геленджик, Владикавказ, Тифлис. Пропагандистский пыл в пользу Лефа в нем несколько поостыл. В Тифлисе, куда он приехал в конце августа, дело осложнилось только что объявленным военным положением в связи с выступлением меньшевиков, поэтому публичных вечеров на этот раз не было. Были встречи с грузинскими писателями, Новые знакомства. Здесь произошла очень теплая товарищеская встреча с Есениным, тоже находившимся в Тифлисе, с Вержбицким. Вместе посетили Тефлисские бани с серными ваннами Мтацминду. Остановился Маяковский в гостинице «Ориант». А как и Беляшвили зашел к нему в тот момент, когда Маяковский раскладывал вещи и обратил внимание на многочисленные коробочки, обрывки газет, бумажные салфетки, которые Владимир Владимирович клал на стол, на подоконник, соблюдая при этом какую-то ему одному понятную систему. Разложив все это, Он придирчиво оглядел своё хозяйство, достал записную книжку и стал переписывать с разложенных клочков бумаги и папиросных коробок слова-строки. Так было записано в блокнот стихотворения «Владикавказ стифлис которое он в тот же день читал своим грузинским друзьям. Это была привычка Маяковского, поскольку он работал везде, сидя в трамвае, в вагоне поезда или за картами, записывать пришедшие на ум слова, строки, рифмы, на чем попало. В тот приезд Маяковский познакомился с Николаем Шангелая, Жанго Гогоберидзе и еще с юным поэтом, как он сам вспоминает автором одного стихотворения, Симоном Чиковани. Чековани тогда был сотрудником журнала Мнотоби, где и напечатали потом стихотворение «Юбилейное» в переводе на грузинский, а раньше публиковали другие стихи Маяковского в переводах «Паола Ешвили». В разговоре с Чековани выяснилось, что оба они кутаистцы, вместе просматривали переводы «Ешвили». Чакувани замечает, правда, что лексический запас грузинской речи у Маяковского был не очень велик, все-таки прошло много лет после его отъезда из Грузии, но речь звучала совершенно свободно, что он хорошо разбирался в грузинском звучании своих стихов. И в этот же приезд Маяковский был введен в подвальчик Олимпия на Пушкинской, и представлен хозяину его кухни, знаменитому в Тифлисе Аветику, великому мастеру своего дела. Аветик, в свою очередь, представленный со всей пышностью похвал, а также услышав о том, что гость, знаменитый русский поэт, да еще говорящий по-грузински, Маяковский приветствовал его на грузинском языке, превзошел себя. Стол был накрыт в отдельном кабинете, и на самом изысканном уровне гостеприимства. Маленькое пиршество в Олимпии запомнили все его участники, а подвальчик на Пушкинской Маяковский посещал всякий раз, когда приезжал в Тефлис. Впервые, очевидно, Маяковский увидел большое количество работ Нико Пирусманишвили, и был навсегда покорен этим неведомым ему живописным миром тогда еще мало кому известного художника. Владимир Владимирович потом бесконечно рассказывал о нем своим московским и зарубежным друзьям и художникам. Приходится сожалеть о том, что не состоялось, не была осуществлена постановка мистерии Буф, о которой Маяковский вел переговоры с режиссером Марджинишвили, и которую тот собирался осуществить на склоне горы Мтацминда. Замысел постановки у Марджинишвили возник еще до приезда Маяковского, и он засадил Тицана Табидзе за перевод мистерии Буф на грузинский язык. Он хотел поставить ее на природе, Уже выбрал место у нижней станции фуникулёра. Зрители должны были расположиться амфитеатром на горе. Предполагался военный оркестр. Ираклий Гемрекелли уже делал макеты декораций к спектаклю. Каждый по 25 метров высоты. Была даже составлена смета постановки. В конце 1924 года 24 октября. Новая поездка во Францию. В Париже на вокзале никто не встретил. Телеграмма опоздала. И Маяковский, без знания языка, самостоятельно искал Эльзу Триоле. В Париже говорил только по триолецки Впрочем, найти ее было не так уж трудно. Она жила тогда в отеле «Истрия», в котором останавливался Маяковский. Он любил небольшой старинный отель на Монпарнасе, как и весь этот район, старый, людный, веселый район Парижа. Захаживал в кафе «Ротонда» и знаменитый «Куполь». Там и сейчас, в длинном списке знаменитых людей, посещавших это кафе, на почетной доске стоит имя Маяковского. Теперешний монпарнас это старые дома, как мусорные ящики. Во дворах мастерские художников, съехавшихся со всего света учиться живописи, мастерские с железными печками, угарным газом. Район артистической богемы. Отель Истрия изнутри словно башня. Узкая лестница с пятью площадками по этажам без коридоров. На каждой пять одностворчатых дверей пять комнат. В комнате двуспальная железная кровать, столик у окна, два стула, зеркальный шкаф, умывальник с горячей водой, на полу потертый желтый коврик с разводами. Владимир Владимирович научился по телефону заказывать завтрак. Пти де Жене Сильвупле. Маяковский моментально располагал к себе французов, продавцов, портных, официантов. На Монпарнасе встречал русских эмигрантов. Ходил по кабачкам, танцулькам, хотя сам не танцевал, наблюдал, запоминал. В качестве переводчиц брал молоденьких и хорошеньких русских барышень, ухаживал за ними, уговаривал бросить родителей и вернуться в Россию. Кажется, никого не уговорил, в том числе и ту, которую полюбил. Но об этом еще рано. Это случится через четыре года. А в этот раз гидом по Парижу стала его старая знакомая Эльза. Но появившись у нее Владимир Владимирович с удивлением увидел здесь знакомую московскую художницу Валентину Ходосевичу. Она тоже сопровождала поэта в его прогулках по Парижу. В столице столиц сразу же по приезде возникла визовая сложность. Виза-то у Маяковского была на месяц. Но, тем не менее, он получил предписание префектуры покинуть Париж. Дело было, видимо, в том, что информация... О стихах Маяковского о Пуанкаре и Мильеране поступила в соответствующие органы с опозданием. Эльза Триоле с юмором описывает, как разрешилась история с продлением визы в префектуре, как важный чиновник, услышав от Маяковского единственное французское слово Жамбон ветчина умирился. И тут же решил вопрос с визой. На самом деле все было сложнее. Валентина Ходосевич рассказывает более драматическую историю. Важный чиновник сказал Маяковскому, «Мы не хотим, чтобы к нам приезжали люди, которые, покинув Францию, грубо нас критикуют, издеваются над избранниками народа и все это опубликовывают у себя на родине. Маяковский оправдывался, говоря, что ведь французы, очевидно, согласились с ним, сняв Пуанкаре с высокого поста и заменив другим. Чиновник упорствовал, понадобилось вмешательство литературной общественности, чтобы на некоторое время отсрочить отъезд. Все это влияло. На настроение Маяковского, так как он ждал визы в Америку. Поэт часто бывал мрачен. В Москву Лили Брик он пишет. «Я уже неделю в Париже, но не писал, потому что ничего о себе не знаю. В Канаду я не еду, и меня не едут. В Париже пока что мне разрешили обосноваться две недели, Хлопачу о дальнейшем». И ехать ли мне в Мексику, не знаю, так как это кажется бесполезно. Пробую опять снестись с Америкой для поездки в Нью-Йорк. И хотя в том же письме он пишет про отсутствие интереса ко всему земному, сам по свидетельству Эльзы Триоля посещает Пикассо, Делоне, встречается с поэтом-дадаистом Рожевитраком, томиться незнанием французского. Даже такие прекрасные гиды-переводчицы, как Эльза и Валентина, не могут усмирить и удовлетворить жажду прямого общения, прямого диалога. Поэтому в его интервью Парижской литературной газете чувствуется некоторое раздражение и обида на себя, когда Маяковский отвечает на вопрос, что он думает о французской литературе. «О новой литературе — ничего. Я не говорю по-французски, и мне трудно иметь мнение по этому вопросу». И добавляют. «Конечно, я читал переводы. Я преклоняюсь перед великой французской литературой. Я восхищаюсь ею, и я молчу. Что это простая любезность, широкий жест гостя, чтобы понравиться хозяевам, или новое отношение к классике?» все равно своей или французской. Вероятно, и то, и другое. Визу Маяковскому продлили уже благодаря стараниям и связям Сергея Павловича Дягилева. И, кстати, сам Дягилев, судя по письмам Маяковского наркому Луначарскому, собирался поехать в Москву. Луначарского Маяковский просил помочь с визой быстрее прорваться через секретариат, который, надо полагать, и есть орган наркомендела или ОГПУ. Поездка эта не состоялась. Возможно, Луначарскому не удалось доказать, что мы деликатностью и грацией превосходим французов, а деловитостью американцев, как иронически писал Маяковский». С Дягилевом же у него состоялась интересная встреча. Она как раз и нужна была для того, чтобы привлечь его к делу с продлением визы. Поскольку Сергей Павлович человек светский, в некотором роде сибарит, решено было устроить для него обед в хорошем ресторане. Выбрали «Кафе де Англес», около «Опера», зал для банкетов. Пригласили человек двадцать — художников, литераторов, людей с именами. Стол был сервирован прекрасно. Обслуживали фрачные официанты. Маяковский в смокинге на крахмаленной рубашке был неотразим. Сергей Павлович появился с небольшим опозданием, величественный, сереброволосый, уже как бы уставший от пиршества жизни. С Маяковским через стол они переговаривались о чем-то незначительном. Дягилева несколько раз приглашали к телефону. Увязывалось дело с продлением визы. Наконец он сказал, обращаясь к Маяковскому, «Мне звонили. Есть шансы, что ваше дело уладится». «А вот у меня к вам есть дело. Я обдумываю еще одно предприятие, кроме балета» обозрение, автором которого вижу только вас. И тут он оживился необычайно, рассказывая, что это обозрение должно быть таким, что его можно будет возить по всем странам мира, и везде оно должно иметь ошеломляющий успех. Лучшие артисты всех специальностей будут участниками этого грандиозного спектакля. Все должно быть первоклассным, основа — Музыка, стихи, зрелище. Это не должно быть искусством только ради красоты. Те времена уже прошли. Надо найти что-то совсем-совсем новое. И я верю, что только вы, Маяковский, это найдете. А деньги под это дело найду я. Это действительно в стиле Маяковского. Дягилев даже лефом подсюсюкнул не должно быть искусством. Маяковского захватила идея Дягилева, а Сергей Павлович распалился, еще более увлекая его, распушил хвост, в зале ресторана витал дух великого начала. Однако пыл знаменитого антропренера постепенно стал угасать, голос потух и вскоре прозвучала, не обещавшая столь бурного продолжения диалога и дела, фраза «Вы меня простите, я не молот, устал, а потому до завтра. Ваш телефон», — добавил он, — «у меня есть». Ни в письмах Маяковского, ни в воспоминаниях современников больше нет никаких намеков на возобновление этого разговора. В прогулках по ночному Парижу Маяковского сопровождали супруги Делоне. Они показывали ему тот Париж, который не видят и не знают туристы. Не только Париж знаменитых бульваров, но и Париж узеньких, как щели, старинных улочек, с узкими, впритык друг к другу, четырехэтажными домами странной постройки с деревянными ставнями. Днем он любил бывать в модном тогда кафе «Ротонда» на Монпарнасе. Здесь звучала тихая музыка, модные песенки, фокстроты, ван-степы. Владимир Владимирович то развлекал своих дам, Эльзу и Валентину, вуалеточку, то играл сам с собой в «Орла и Решку», то сочинял на модный мотив про любовь «Люблю я вас ночью», «Люблю я вас днем, люблю я вас до, между тем и потом». Не получив визы для въезда в Америку, Маяковский начинает скучать. К сожалению, опять тянет на стихи. «Лирик», — пишет он Лили Юрьевне, — «выполняет обычные поручения семьи. Вещи твои лежат, но нет оказии». А почты не выслать, довольно тяжелые. Конечно, весь твой список будет в точности выполнен. С дополнениями, которые ты писала Эльзе. Получил ли Осик белье из Берлина? Шахматы и пояс я привезу ему отсюда. Какой номер его рубашек? Как видим, экипировка Осипа Максимовича вплоть до белья тоже вменена в обязанность Маяковского. Но терпение иссякает, тянет домой. Мне жмет. Парижская жизнь не про нас. Под Новый год 27 декабря Маяковский вернулся в Москву. Вернулся в этот раз недовольной поездкой и с собой. В журнале «Тридцать дней» сказано В Париже поэт чувствовал себя как в глухом захолустье. «Париж тут ни при чем. Надо было поднимать настроение».